Глава 4. Оказаться между двух огней. Я оборачиваюсь и вижу, что ко мне приближается девушка высокая и худая, как модель. Походка у нее тоже модельная, что называется от бедра. Волосы цвета платины падают на лицо и колышутся в такт шагам. На девушке белоснежная блузка с воротником-стойкой, приталенный пиджак и узкие черные джинсы. Правда, пришли не все. Какая жалость! комментирует сатир. Он устраивается поудобнее и подпирает подбородок кулаком, словно готовится смотреть увлекательное шоу. Где свиток? спрашивает девушка, сурово поглядывая то на меня, то на сатира. Я тоже смотрю на рогатого. Он, конечно, мерзкий тип, но ждать совета больше ни от кого. Не отдавай. Скособочев рот, шепчет сатир. А потом вскакивает и орёт девушке, указывая на меня. «Он у нее! В кармане! Я сам видел!» Недоумение и обида сливаются в один горький ком и встают в горле. «Ну и скотина же этот рогатый!» Модель бросается на меня с изяществом и прытью гепарда. Я успеваю лишь прижать руки к животу, бессознательно защищая бумажку, с выполненным заданием. Сама не знаю зачем. Наверное, срабатывает древний инстинкт. Я ни за что не отдам тебе это барахло, хотя мне самой оно не слишком-то нужно. Девушка вцепляется мне в предплечье, трясет, дергает, и я скатываюсь со скамейки. Локти и копчик пронзает боль. На миг в поле зрения оказывается предатель-сатир. Он зачем-то забрался на дерево, и сидит на ветке, помахивая копытами. Попугай недоделанный. Модель запрыгивает на меня, прижимает к земле и пытается расцепить руки, мешающие добраться до свитка. Она не очень-то сильная, а может, не хочет драться всерьёз, поэтому наше сражение больше похоже на детскую возню. Тело вспоминает. Такое уже было. Давно. Очень давно а следом в голове зажигается лампочка и, помигивая, выхватывает спрятанное в дальнем углу сокровище. Один из многих бриллиантов памяти, в сердцевине которого всеми цветами радуги переливается боль. Первый класс. Перемена. Ксюша, моя подруга, вертится на полу в школьном коридоре. На глазах у нее слезы, а я вонзаю пальцы ей в живот. Жар батареи у виска. Запах линоли у моей пота, у люлюканье и хохот одноклассников. Больше не могу, стонет Ксюша. Тогда отдай, пыхчу я. Сейчас умру, выдавливает она, а следом из ее рта вырывается удушливый смех. Я продолжаю щекотать подругу, надеясь, что она все-таки сдастся. В тот раз нападала я, а Ксюша отбивалась. Она украла из моего пинала валентинку. И отказалась вернуть. Хихикала и грозилась, что раскроет картонное сердечко и прочтет перед всем классом, кому оно адресовано. Я совсем не хотела этого. Да, детская дружба бывает странной. В ней есть жестокость. Интересно. А во взрослой тоже? Мне этого никогда не узнать. Ведь друзей заводить я не собираюсь. Модель дергает меня за волосы, и я возвращаюсь с чердака, набитого воспоминаниями, обратно в реальность. Непроизвольно тянусь к голове и чувствую, как чужие пальцы ныряют в карман моей толстовки. Изо всех сил толкают девушку, метя в солнечное сплетение. Раз она решила действовать жестче, я тоже не буду церемониться. Модель взвизгивает, скатывается с меня и садится на землю, потирая живот. В кулаке у нее зажат свиток. «Ну вот, добралась все-таки, зараза!» «Ты не понимаешь, во что ввязываешься!» — рявкает девушка, сдув пряди с лица. «Проваливай отсюда и забудь обо всем, что видела!» «Не так быстро, Миранда!» — раздается за спиной. «Я еще никогда не слышала такой голос. Флегматичный, тягучий и будто сделанный из шелка, иначе не объяснишь. Мурашки от него...» размером с ненавистный мне консервированный горошек. Оборачиваюсь. Парень вольготно расположился на соседней скамейке. Больше всего он похож на американского гангстера 20-х годов. Только не настоящего, а киношного или комиксового. Словом, он напоминает вымышленного персонажа, а не реального человека. Чересчур белое лицо, слишком черные волосы, невероятно синие глаза. Кажется, все это грим, краска и линзы. А одежда? Кто в нашем возрасте, а парень немногим старше меня, носит костюмы тройки? Кто вообще, находясь в здравом уме, их носит? Только трости ему не хватает. Ах, нет, вот же она, лежит рядом. Клим, тянет Миранда, где бы мы еще встретились? Ее надо допросить говорит киношный парень. Если она выполнила второе задание «Пути назад». «Без тебя знаю». Миранда встает, отряхивает джинсы и царственно опускается на скамейку. «Скажи, пожалуйста». Вежливо, почти ласково обращается она ко мне, будто и не было нашей стычки. «Ты выполнила второе задание из свитка?» О каком втором задании они говорят? Было же только одно. Про сатира. Тут я понимаю, что до сих пор полулежу на земле. Встаю, одергиваю одежду и поднимаю телефон, опутанный наушниками. Даже не заметила, когда он вывалился. Экран не разбит. Фу. «Никакого второго задания я не выполняла», — бурчу я из-под лобья, поглядывая на Миранду и Клима. «Между ними я чувствую себя как между двумя огнями, мощными такими, захлёстывающими друг друга». Хоть фейерверки от них поджигай. Я даже не... Начинаю я. С неба обрушивается что-то тяжелое. Шарахаюсь в сторону, и только потом понимаю, это сатир спрыгнул с дерева. Он развязно подмигивает Миранде, окатывает Клима презрительным взглядом и говорит. Разочаровали вы меня, ребятки. Думал, в кои-то веке будет интересно. Кровь, кишки, рок-н-ролл. «А вы, как всегда, траля-ля и бла-бла-бла». Ни Миранда, ни Клим не удостаивают его ответом. «Скукота!» «Ну ладно, пошли!» Рогатый сверкает на меня желтыми предательскими лупешками. «Проведешь ритуал освобождения, и дело с концом!» Пока я подбираю подходящее ругательство, сатир поворачивается так, чтобы Миранда и Клим не видели его лица. И явно посылает мне знак округляет глаза и двигает вверх-вниз бровями. «Да что ж происходит-то, черт возьми?» «Не знаю ни про какой ритуал», — говорю я, сатир одобрительно кивает. «Но если скажешь, как его провести, все сделаю, лишь бы это помогло избавиться от тебя», — с воодушевлением добавляю я. «Ну, не скучайте», — рогатый взмахивает рукой и, взяв меня за локоть, ведет к воротам. «Что все это значит?» — шепчу я. Позже сквозь зубы цедит сатир. Слышу, как за спиной щелкает зажигалка. «Вот и все, произносит Миранда. «Пепел к пеплу!» «Стоп!» — бросает Клим. «Ты читала свиток?» «Что, если это первое задание, а не...» «Валим!» — выдыхает мне в ухо сатир. «Ноги будто того и ждали». Мы с рогатым вываливаемся из калитки и во весь опор припускаем по проспекту. Поворачиваем, ныряем в какой-то двор, выныриваем и бежим дальше. Мелькают пасмурно-желтые стены, сливаясь в один бесконечный дом-пятно. Звонко стучат копыта сатира. Редкие прохожие уворачиваются от нас. Не от нас, от меня. Они не видят моего спутника и с раздражением думают. Что за сумасшедшая девка? Странно, но мне приятно осознавать, что на самом деле я не одна. Пусть даже в напарнике достался такой скот. Мы заскакиваем в очередную подворотню. К этому моменту я уже теряю им счет, позволяя рогатам тащить меня за собой. В правом боку ворочаются ежи, а ноги готовы отвалиться и потратить последние силы на побег, подальше от оголтелой башки. Сатир останавливается, опускается на колени и прикладывает ухо к асфальту. Прислушивается. А еще принюхивается, судя по тому, как дергаются его ноздри. Похоже, детишки двинули в сторону Хармса, заключает он. Как предсказуемо! Что все это значит? спрашиваю я, дыша, как загнанная лошадь. «А Рогатому, хоть бы хны. Не запыхался, даже не вспотел. А ведь он весит, наверное, килограммов двести. Сатир поднимается и вдруг начинает откручивать левый рог. Закончив, вытряхивает из полости свиток. Свеженький, неразвернутый, перевязанный розовой ленточкой. Второе задание! Ахаю я и тянусь к свитку. Но как? Откуда? Тпру! Рогатый! или теперь стоит звать его однорогий, — отдергивают руку. «Ты помнишь про терновник?» «Конечно помню. Мне надо поработать входным билетом. Войти, и выйти», — тараторю я. «Давай уже!» Все мое нутро так и рвется к свитку. Это необъяснимое чувство, будто от клочка бумаги зависит моя жизнь. Нет, даже не она. Нечто более важное, чем существование какой-то девчонки. Я не хочу вступать в отряды убийц. Не хочу попадать ни в одну из мастей. А в таком случае самым логичным поступком будет разорвать свиток и забыть обо всем. Выполняя задание, я загоню себя в ловушку. А может, наоборот, выберусь из нее? Я чувствую, если развяжу ленточку, все будет правильно. Словно встанет на место вывихнутый сустав. «А где спасибо?» — сатир выпячивает губу. «Ты оцени, как я все придумал. Увидел свиток на дереве, провернул отвлекающий маневр, а потом еще увел тебя от погони». «Спасибо», — искренне благодарю я, но не удерживаюсь от укора. Хотя мог бы и предупредить. «Эта Миранда чуть не вырвала у меня клок волос». «Да», — тянет сатир. «Это было лучшее, что я видел за последние лет 40. Он отдает мне свиток и возится с рогом, прикручивая его на место. «Девчачьи драки! Это так волнующе!» Я игнорирую его слова и развязываю ленту. Атлас приятно холодит пальцы и родниковой струйкой скользит между ними. В шорохе бумаги слышатся обещания невероятных чудес. Мое сердце трепещет, а глаза впиваются в текст. Твое второе задание представится четырем королям. С губ срывается смешок. Это что же, мне придется лететь в Англию? Хотя там вроде не король, а королева. Старенькая такая. Или уже король? Я не слежу за новостями. И в устройстве государств тоже не сильно. Не представляю, в каких еще странах правят монархи. «Окаянная свербушка», — произносит рогатый, заглядывая в свиток. По интонации понятно, что это ругательство. «Ну ладно», — сатир вздыхает и пожимает плечами. «Пошли обратно, малыш. Надеюсь, Мирандочка и Климушка еще не отчалили в свояси Неохота их по всему городу искать». «Что?» — недоумеваю я. «В смысле?» «Короли — главы каждой масти». Десять минут назад ты валялась на земле в обнимку с одной из них, а второй сидел напротив, разглядывал свой маникюрчик и ждал, пока Миранда сделает всю грязную работу. Ну а теперь мы должны вернуться, чтобы ты с ними познакомилась. Я топаю ногой и выкрикиваю: Ты издеваешься? Вначале он, значит, натравливает на меня модель, а теперь говорит, что я должна вернуться в сад, помахать ладошкой и сказать. Приветик, меня зовут Агриппина. Можно просто грип. Да-да, гриб, как птичий или свиной. А вы можете не представляться, я уже знаю ваши имена, ребята. Так что ли? Сатир разворачивается и бодро стучит копытцами по асфальту. Шевели лапками, малыш! бросает он через плечо. Королей потом днем с огнем не сыщешь. Я делаю фейспалм и устремляюсь за рогатым. И тут понимаю,. Что не спросила кое о чем важном. Свиток совсем скружил мне голову. А зачем они вообще пытаются мне помешать? Чтобы нагнать, сатира, приходится бежать трусцой. Почему не хотят, чтобы я выполняла задание? Рогатый косится на меня и ухмыляется уголком у рта. В каждой массе три человека. Он показывает три пальца и по очереди их загибает. Король, дама, валет. «Сейчас у всех мастей полный комплект. Улавливаешь, к чему я веду?» «Я должна занять чьё-то место», — вывод напрашивается сам собой. «Да ты не безнадежно, малыш!» А вначале показалась тупой, как пробка. «Притворялась?» «Лучший ответ, какой я могу дать, — звонкий подзатыльник».